Во всяком случае, грабителя банков это не напоминало никак. А на шею я повесил очень дешевую камеру. На станции, садясь в Луна-экспресс, я затерялся в море себе. В таком виде, понятно, подобных. истерических хохочая и взвизгивая, они брызгались водой из своих розочек на очках. Неплохо, в общем, проводили время, весело, задорно.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 Тогда мой отец повел себя как последний жмот. Я купил всего несколько, они разошлись в пару минут, и, конечно, больше у меня не полагалось. Так, значит, первые задача — найти, откуда же жетоны берутся. Ну, это было несложно.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 Обойдя строение вокруг, я обнаружил, что пластмассовые чудаки стоят не по всему периметру. С тыла, скрытая кустами и деревцами, к цоколю прилепилась небольшая строеница. Продравшись сквозь кусты, я столкнулся с охранником, торчавшим возле неприметной дверки. «Заблудился, малыш!» — ласково сказал тот. «Тут так для сотрудников».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 А замок типа глаб, надежный, да вот так устаревший, лунопарк начинал мне нравиться. Потом последовало мучительное ожидание, когда парк закроется. От скуки я прокатился по ледяной дороге. несешь через ледяные пещеры, в стены которых вморожены разнообразные кошмарики, и те неожиданно напрыгивают на проезжающего пассажира. Впрочем... Космические пираты были не лучше. и с приличием молчу о коронных аттракционах парка, болтани чудищей леденцовой стране. Ну, наконец, дело пошло к закрытию. Пункты обмена денег на жетоны прекратили работу, до закрытия осталось час. Со своего наблюдательного пункта, выбранного в достаточной близости к зданию,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 Записав комбинацию, я несколько раз открыл и закрыл его, пока не смог производить это с закрытыми глазами. Не просто так, сия процедура входила в мой план будущих действий. Покончив с делами, так никем и не замеченный, я покинул здание. Без особого труда выбрался из парка и смешался с праздной толпой. На обратном пути сил проказничать у них осталось немного, и своими очками и брызгалками мне пришлось воспользоваться всего дважды. Не передать то чувство облегчения, когда я, наконец, ввалился в офис, содрал в себя шутовской наряд и влил в себя кружку пива, а затем, выражаясь торжественно, погрузился в раздумья. И начались недели, заполненные трудами. Подбирая экипировку, необходимую для операции, я внимательно следил за новостями. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Один из бежавших преступников схвачен. При задержании он оказал жесточайшее сопротивление. Сообщник до сих пор не обнаружен, несмотря на информацию, полученную от задержанного. Бедный Стинджер. Какой постылой сделается его жизнь, когда у него отнимут страсть к дракам. Но переживал я за него не слишком, некогда было, а впереди у меня куча дел. Главное — разработать план ограбления, да так, чтобы устроить еще и ловушку, в которую должен попасть слон. С гордостью могу сказать, я в этом преуспел. Наступило время действовать. И в одну из темных и ненастных ночей я собрался нанести повторный визит в Лунопарк. Понятно, мне хотелось провернуть все побыстрее, но операция заняла несколько часов. А далее оставалось дождаться подходящего дня. И лучше всего воскресного, когда кассы работают, не покладая рук. В ходе выполнения плана я снял гараж, вполне законно и угнал фургончик. Тут, как вы понимаете, из законности было наоборот. Какое-то время ушло на то, чтобы перекрасить, сменить номера и намалевать на дверях эмблемы фирмы. А когда наступила суббота, я уже с трудом удерживал себя от немедленных действий. Чтобы убить время, я долго и обильно завтракал, слонялся взад-вперед по офису, начинать лучше во второй половине дня, когда сейфы успеют наполниться. Проехаться по сельской дороге было одно удовольствие. И в назначенное время я оказался в нужном месте неподалеку от служебного входа в парк. Натягивая на пальцы облегающие прозрачные перчатки, я вдруг ощутил тревогу. Впрочем, нетерпение было куда сильней. Я улыбнулся и включил аппаратик, установленный под приборной доской. Незримый радиосигнал отправился в путь, а в моем воображении возникла картина происходящего. Со скоростью света он долетает до приемника, затем по проводам бежит до цели крохотного зарядика взрывчатки, совсем Крохотного. Я все рассчитал. Его хватит ровно на то, чтобы разрушить заслонку на одном из автоматов, выдающим жетоны, не повредив вводящий лоток. Вот взрыв должен произойти, и лавина жетонов попрет наружу густой шелестящей струей. Моя щедрость не знает границ. Как бы детки возблагодарили меня мысленно и вслух, зная не мое имя, но это ж не все. Мой передатчик отправлял сигнал каждую секунду, так что каждую минуту взрывалась очередная заслонка и ударял новый фонтан. В рассчитанное время я завел фургон и подъехал к служебному входу. Высунулся из окошка, как раз до гордой надписи на борту фургона «Обменные аппараты обмена». Я, конечно... Пытался представить себе последствия беспрецедентной щедрости автоматов, вызванной моими усилиями, но действительность превзошла все ожидания. Вопящая счастливая малышня основала вокруг, нагруженная жетонами, другие дрались за место возле автоматов, воздух был заполнен криками, служащие охраны не могли справиться с этим энтузиазмом и расчистить пространство вокруг сломанной техники. По служебной дороге проехать еще было можно, но делать это пришлось очень медленно, постоянно надавливая на клаксон и почти раздвигая бампером восторженную толпу. Я подъехал к заветной дверце, охранники же выгоняли каких-то особенно настырных детишек из кустов. «У вас что-то не в порядке с автоматами?» — вежливо осведомился я. Ответный рык охранника так и не смог пробиться сквозь царивший здесь детский виск. Охранник просто открыл дверь и почти зашвырнул меня туда вместе с инструментальным ящиком. Внутри же четыре человека безуспешно сражались с механизмами. Отключить машину оказалось невозможным, потому, разумеется, что я взял на себя смелый закратить заодно и коробку выключателей, какой-то лысый тип энергично пилил ножовкой бронированный кабель. «Это же самоубийство!» — заорал я. Там 400 четыреста вольт, а ты делом займись, умник, — огрызнул Стот. Твои машины ты чини. Сейчас, приятель, вот что нас спасет. Я открыл свой объемистый инструментальный ящик, в котором лежала одна единственная блестящая металлическая трубка, вытащил ее и швырнул в правильное место. Повалил густой черный дым. Он быстро заполнил помещение, мелькнули недоумевающие лица служителей, и стало ничего не видно. Но я этого и ждал, они не нет. Держа ящик в руках, я отсчитал четыре шага в кромешной мгле и поставил ящик рядом с сейфом. Если мои действия производили какой-то шум, то он наверняка тонул в воплях и криках, доносившихся снаружи. Сейф открылся очень легко. Крышка моего ящика пришла аккурат по нижнему краю. Я нагнулся, нащупал стопки и кучи банкнот, смел их в приготовленный ящик и закрыл его. «Теперь надо устроить так, чтобы ответственность за этот лихой налет легла на совершенно определенного человека». — Да, да, вы догадались, на кого именно. Визиточку я, конечно, рисовал заранее, и теперь извлек ее из нагрудного кармана, положил в сейф, аккуратно закрыл его, и только после этого, взяв в руки потяжелевший ящик, встал к сейфу спиной и попытался сориентироваться. — Я знал, что выход в девяти шагах, но успел сделать только пять, и тут с кем-то столкнулся. Сильные руки вцепились в меня, и грубый голос заорал над духом «Я его схватил! Помогите!» Я на мгновение отпустил ящик и оказал ему ту помощь, в которой он так нуждался. Незнакомец хрюкнул и я сел на пол и я протянул руку за ящиком. Какое-то время не мог его нашарить, но не разволновался, а поискал получше и нашел. И тут понял, что полностью потерял ориентацию. Тут уж меня хватило черное, как вот этот самый дым паника, такая, что я чуть был не выронил ящик. Вокруг меня черным кольцом сжимался вражий мир взрослых, а я совсем один, и мне всего семнадцать лет, жуткое дело. Все кончено. Сколько времени заняли мои переживания, я не знаю. Вероятно, несколько секунд. Пусть даже мне и показалось что куда больше. Я схватил, образно выражая себя, за шиворот и хорошенечко встряхнул. Ты же это хотел? Забыл, что ли? Хотел быть один против всех. Так что либо сдавайся, либо начинай соображать, и немедленно. Разумеется, я предпочел начать шевелить мозгами. Все эти суетящиеся вокруг люди на деле не представляли никакой опасности. Они были растеряны не меньше меня. «Это очень хорошо. Просто протяни руку и иди вперед, пока не наткнешься на что-нибудь, что поможет ориентироваться». «Если повезет, то удастся сориентироваться точно». Впереди послышалось пыхтение. «Это, верно, обменный аппарат. Собственно, я тут же и врезался в него. И в тот же миг моего лица коснулось дуновения свежего ветерка» и где-то над моим ухом знакомый голос заорал «Что-то у вас творится!» Охранник! Он открыл дверь. Как это мило с его стороны! Я двинулся вдоль стены, пока он орал себе в темноту, проскользнул мимо него и вместе с клубами дыма выскочил наружу и заморгал от яркого света и от того, что передо мной стоял второй охранник. Мало того... Он еще и ухватил меня за руку, заявив при этом «Стой, смирно, разберемся!» Ну вот, не понимают люди, как следует обходиться с черными поясами. Ну, не понимают! И что тут поделаешь? Жалеть их, вот что! Охранника я уложил по возможности нежно, подхватил свой ящик, закинул его в фургон, оглянулся, выясняя насчет свидетелей, захлопнул дверь. Завел мотор и медленно покинул веселящийся лунопарк.